251. Иным к лицу их недостатки, других же портят их доброе качество. 252. Довольно заурядно видеть перемену вкусов, но весьма необычно смену наклонностей. 253. Желание выгоды приводит в действие все добродетели и пороки. 254. Нередко самоуничижение – не более чем притворное покорство, с помощью которого покоряют других. Это одно из ухищрений гордыни, унижающейся ради возвышения. И хоть ей подвластны многие преображения, лучше всего ее скрывает и способствует заблуждению маска самоуничижения. 255. Каждое чувство имеет свои одному ему свойственные интонации, жесты и гримасы. От их славного или скверного, приятного или неприятного сочетания зависит, нравится нам человек или нет. 256. Во всяком ремесле люди напускают на себя особый вид и строят гримасы, чтобы казаться теми, за кого хотели бы сойти. По сему можно сказать, что общество состоит из одних гримас. 257. Степенная важность — церемонность тела, чье предназначение — утаивать изъяны ума. 258. Хороший вкус зависит скорее от способности к суждению, нежели от ума. 259. От рада любви в том, чтобы любить. Поэтому тот, кто одержим страстью, счастливее того, кому она отдана. 260. Учтивость — есть желание встречать учтивость и почитаться человеком воспитанным. 261. Воспитание, которое обычно дают молодым людям, еще одно благоприобретенное себя любие в них посеянное. 262. Нет страсти, над которой себя любие было столь же властно, как над любовью. Мы всегда охотней жертвуем покоем любимого существа, нежели своим собственным. 263. Именем щедрости нередко называется «счиславие одаривать других», к которому мы более привязаны, нежели к тому, что отдаем. 264. Сострадание нередко бывает предощущением собственных бед в чужих несчастьях. Это предусмотрительная забота о тех невзгодах, которые нас могут постичь. Мы помогаем другим, чтобы при случае они не могли отказать нам в помощи. Поэтому, строго говоря, наши услуги — добро, которое мы загодя себе предназначаем. 265. Узость ума рождает упрямство. Мы с трудом верим в то, что находится за пределом нашего кругозора. 266. Было бы заблуждением считать, что лишь такие безудержные страсти, как чистолюбие или любовь, способны верховодить остальными. Победительницей, несмотря на всю свою вялость, нередко оказывается лень. Она берет власть над всеми жизненными устремлениями и поступками, она незаметно разрушает и поглощает все страсти и добродетели. 267. С легкостью верить дурному, не пытаясь толком разобраться, проявление гордыни и лени. Все хотят найти виноватых и не желают затруднять себя рассмотрением проступков. 268. Мы даем отвод судьям при их малейшей заинтересованности в деле. И мы хотим, чтобы наша добрая слава и репутация зависели от суждения людей, нам враждебных, либо из зависти, либо по предубеждению, либо от малой просвещенности. И вот ради их одобрения мы рискуем покоем и жизнью. 269. Не существует людей настолько сметливых, чтобы понимать все зло, которое они творят. 270. Честь уже завоеванная залог той, что предстоит завоевать. 271. Молодость, беспрестанный хмель, горячка рассудка. 272. Ничто не может быть унизительней для тех, кто удостоен великих почестей, чем неустанная забота быть восхваляемыми попустикам. 273. Есть люди, к которым благосклонен свет однако у них нет иных достоинств, помимо пороков, способствующих общежительности. 274. В любви прелесть новизны, что вешний цвет. Она придает ей сияние, которое легко меркнет и более не возвращается. 275. Природная добродушие, столь кичащаяся своей отзывчивостью, нередко оказывается удушенным, ничтожнейшим расчетом. 276. Разлука умеряет умеренные страсти и увеличивает великие. Так ветер задувает свечи, но раздувает пожар. 277. Женщины зачастую думают любить, на самом деле не любя. Увлечение интригой, оживление, предаваемое галантными ухаживаниями, Естественное желание испытать радость быть любимой и затруднительность отказа — всё убеждает их, что это страсть. На самом же деле это кокетство. 278. Нередко случается, что посредники в переговорах вызывают недовольство, ибо им свойственно забывать об интересах друзей ради успеха самих переговоров, которые, как честь счастливого предприятия, становятся их собственным. 279. Когда мы преувеличиваем привязанность к нам наших друзей, то в нас говорит не столько признательность, сколько желание заставить всех оценить наше собственное достоинство. 280. Благосклонный прием, встречающий тех, кто лишь вступает в свет, зачастую вызван тайной завистью к тем, кто уже занимает там прочное положение. 281. Гордость, вселяющая в нас столько зависти, нередко помогает ее же обуздать. 282. Случается, что замаскированный обман столь достоверно изображает истину, что не поддаться ему было бы заблуждением. 283. Иной раз требуется не меньше толка, чтобы уметь воспользоваться добрым советом, нежели для того, чтобы самому себе его дать. 284. Некоторые дурные люди были бы не столь опасны, когда бы не имели в себе ничего хорошего. 285. Великодушие вполне отвечает своему прозванию. Однако можно добавить, что это здравая гордость и благороднейший путь к славе. 286. Невозможно в другой раз полюбить то, к чему уже более нет любви. 287. Нам удается найти несколько решений по одному делу не столько по плодовитости ума, сколько по его ограниченности. Мы хватаемся за все, что представляется нашему воображению, и не можем сразу остановиться на самом лучшем. 288. В иных делах, как и в иных недугах, целебные средства способны вызвать обострение. Большое искусство знать, когда прибегать к ним опасно. 289. Подчеркнутая простота — тонкий обман. 290. Недостатки нрава более многочисленны, нежели недостатки ума. 291. У человеческих достоинств своя пара, как у плодов. 292. О человеческом нраве, как о большинстве построек, можно сказать, что у него есть разные стороны — Одни — приглядные, другие — неприглядные. 293. Умеренности не может принадлежать честь борьбы с чистолюбием и победы над ним. Встреча между ними невозможна. Умеренность есть душевная томность и лень. Чистолюбие же — деятельность и пылкость. 294. Мы неизменно любим тех, кто нами восхищается и отнюдь не всегда тех, кем сами восхищаемся. 295. Мы далеки от понимания собственных желаний. 296. Тяжело любить тех, кого мы чуть не уважаем, но не менее тяжело тех, кому питаем больше уважения, чем к себе. 297. Телесные туморы обращаются положенным им путем, незаметно подталкивая и обращая нашу волю. Они струятся совокупно и поочередно имеют тайную над нами власть. Так что их влияние сказывается во всех наших поступках, хотя мы в себе в том не отдаем отчета. 298. У большинства людей признательность не более чем тайная жажда привлечь еще большее милости. 299. Люди по большей части с радостью возвращают мелкие услуги, многие бывают признательны за умеренные, но на крупные почти все отвечают неблагодарностью. 300. Иные безумства распространяются как зараза. 301. Немало людей презирают благосостояние, но мало кто умеет им жертвовать. 302. Обычно мы можем позволить себе не верить очевидному лишь при очень малой личной заинтересованности. 303. С какими бы похвалами о нас не отзывались, мы не находим в них ничего для себя нового. 304. Мы часто извиняем тех, кто нам докучает, но не можем извинить тех, кому докучаем. 305. В наших преступлениях винят расчёт которому нередко должна принадлежать слава наших добрых дел. 306. Не встречает неблагодарности тот, кто в состоянии благотворительствовать. 307. Нет ничего постыдного в том, чтобы наедине с собой себя похвалить, однако нелепо делать это в чужом присутствии. 308. Умеренность возвели в добродетель, дабы ограничить честолюбие великих и быть утешением людям, ничем не примечательным, имеющим незначительное состояние и незначительное достоинство. 309. Есть люди, призванные быть глупцами, которые творят глупости не только по собственному желанию, но и по велению судьбы. 310. В жизни бывают случаи, благополучно выйти из которых можно, лишь обладая некоторой долей сумасбродства. 311. Если и есть те, за кем не замечено ничего смешного, это лишь значит, что никто в них как следует смешного не искал. 312. Любовникам потому не скучно вместе, что они все время говорят о себе. 313. Отчего нам хватает памяти, чтобы в мельчайших деталях удержать происшествие, с нами случившееся? И ее же оказывается недостаточно, чтобы запомнить, в который раз мы их пересказываем одному и тому же человеку. 314. Неумеренное удовольствие, которое мы испытываем, говоря о себе, должно бы внушать опасение, что мы отнюдь не доставляем его тем, кто нам внимает. 315. Открыть сердце друзьям нам обычно мешает не столько недоверие к ним, сколько отсутствие доверия к себе. 316. Люди слабые не могут быть искренни. 317. Нет большой беды в том, чтобы оказывать услуги неблагодарным, а вот быть обязанным человеку бесчестному невыносимо. 318. Есть средства излечить безумие, но нет никакой возможности выправить превратный ум. 319. Никому не удастся долго сохранять должное чувство по отношению к друзьям и благодетелям, если все время позволять себе толковать об их недостатках. 320. Восхвалять государей за добродетели, которых у них нет, безнаказанно их оскорблять. 321. Мы более склонны любить тех, кто нас ненавидит, нежели тех, кто нас любит более, чем нам того хотелось. 322. Презренен лишь тот, кто кого страшится. 323. Наше благоразумие не менее зависит от прихоти фортуны, нежели наше благосостояние. 324. В ревности больше любви к себе, нежели просто любви. 325. В иных несчастьях, когда утешить нас оказывается не под силу разуму, мы, бывает, утешаемся просто по слабости. 326. Насмешка бесчестит более бесчестия. 327. Мы признаемся в мелких недостатках, чтобы тем самым убедить, что не имеем крупных. 328. Зависть более непримирима, нежели ненависть. 329. Порой бываешь убежден, что тебе ненавистно лесть, когда тебе ненавистно лишь то, как ее преподносят. 330. Люди прощают, покуда любят. 331. Быть верным возлюбленной трудней, когда она благосклонна, чем когда она жестока. 332. Женщины до конца не знают своего кокетства. 333. Не испытывая отвращения, женщины не бывают безоговорочно суровы. 334. Женщины менее способны справиться с кокетством, нежели со страстью. 335. Обман в любви почти всегда обгоняет опасения. 336. Любовь бывает столь непомерной, что она исключает ревность. 337. С некоторыми добрыми качествами то же, что с чувствами. Те, кто их начисто лишён, не способны их видеть или понимать. 338. Когда мы ненавидим отчаянной ненавистью, это ставит нас ниже тех, кого мы ненавидим. 339. Мы ощущаем радости и беды лишь в меру своего себялюбия. 340. Ум большей части женщин скорее пособляет сумасбродству, нежели рассудительности. 341. Юные страсти не более противны спасению души, нежели старческое безразличие. 342. Речь края, где был рожден, остается в уме и в сердце, как и на языке. 343. Чтобы стать великим, нужно уметь до конца воспользоваться своей фортуной. 344. Большинство людей, как и растений, обладают скрытыми свойствами, которые выявляют случай. 345. Обстоятельства делают нас известными другим и, главное, самим себе. 346. Не может быть порядка ни в уме, ни в сердце женщины, когда они не в ладу с ее темпераментом. 347. Лишь в тех мы находим здравый смысл, кто придерживается нашего мнения. 348. Любя, нередко сомневаешься в том, во что более всего веришь. 349. Величайшее чудо любви — исцеление от кокетства. 350. Мы горько досадуем на тех, кто с нами лукавит, ведь они считают себя сметливей нас. 351. Разрыв труден, когда любви больше нет. 352. Почти всегда испытываешь скуку с теми, с кем скучать непозволительно. 353. Человек достойный может влюбиться как сумасшедший, но не как дурак. 354. Есть недостатки, которые, если с толком пустить их в дело, блещут сильнее добродетели. 355. Иногда теряешь тех, о ком скорее сожалеешь, нежели печалишься, а иногда тех, о ком скорбишь, но без малейших сожалений. 356. От всего сердца мы обыкновенно хвалим лишь тех, то нами восхищается. 357. Людей малого ума слишком задевают мелочи. Людям большого ума они видны, но не чувствительны. 358. Смирение истинное основание христианских добродетелей. Без него все наши недостатки остаются с нами, укрытые гордыней от окружающих и нередко от нас самих. 359. Измены должны убивать любовь. Ревность неуместна, когда для нее есть основания. Лишь те достойны ревности, кто избегает ее пробуждать. 360. Нас куда больше возмущают мелкие неверности по отношению к нам, нежели самая крупная допущенная по отношению к другим. 361. Ревность всегда рождается вместе с любовью, но не всегда с ней умирает. 362. Большинство женщин оплакивают смерть возлюбленного не только потому, что его любили, но ради того, чтобы казаться еще достойней его любви. 363. Чужое насилие бывает нам менее мучительно, нежели то, что мы вершим сами над собой. 364. Каждому известно, что не подобает вести разговоры о собственной жене. Однако не каждый знает, что еще менее допустимо вести разговоры о себе. 365. Иные добрые качества, будучи даны нам от природы, перерастают в недостатки. Другие же, будучи благоприобретенными, вовек не достигают совершенства. Так, например, рачительность при распоряжении своим состоянием или доверием Должна диктоваться разумом. Напротив, доброта и доблесть — природой. 366. Какое бы недоверие не вызывало у нас искренность собеседника, мы неизменно верим, что с нами он правдивее, чем с прочими. 367. Мало найдется порядочных женщин, которым не прискучило бы их призвание. 368. Большинство порядочных женщин — тайный клад, который пребывает в целости лишь потому, что его никто не ищет. 369. В насилии, которое совершаешь над собой, чтобы побороть любовь, часто больше жестокости, нежели в суровости тех, кого любишь. 370. Нет трусов, которые бы всегда знали полную меру своего страха. 371. Это почти всегда вина тех, кто влюблен, не отдавать отчета, что их уже не любят. 372. Большинству молодых людей кажется, что они естественны, когда на самом деле они плохо воспитаны и грубы. 373. Иной раз мы льем слезы, которые нас самих вводят в заблуждение, сперва повергнув в заблуждение всех прочих. 374. Считать, что возлюбленную любят за ее любовь – великое заблуждение. 375. Посредственные умы обычно осуждают все, что выше их понимания. 376. Настоящая дружба истребляет зависть, а настоящая любовь – кокетство. 377. Самый крупный недочет проницательности не в том, чтобы не достигнуть цели, а в том, чтобы промахнуться. 378. Можно давать советы, но нельзя внушить правильный образ действий. 379. Когда наше достоинство идет на убыль, то убывает и вкус. 380. Фортуна делает зримыми наши добродетели и пороки, как свет, окружающие нас предметы. 381. Насилие, которое мы совершаем над собой, чтобы сохранить верность любимому человеку, ничем не лучше измены. 382. Наши поступки, как заданные рифмы в буриме. Каждый подставляет под них то, что заблагорассудится. 383. Желание поговорить о себе и представить наши недостатки с выгодной стороны, вот во многом наша искренность. 384. Стоит удивляться лишь тому, что мы еще способны удивляться. 385. Почти в равной мере тяжело угождать и тогда, когда любовь велика, и тогда, когда ее больше нет. 386. Никто не бывает столь часто неправ, как те, для кого эта мысль нестерпима. 387. Из глупца. Хорошего человека не выкроить. 388. Если тщеславие не опрокидывает добродетели, то хотя бы заставляет их пошатнуться. 389. Чужое тщеславие для нас невыносимо тем, что уязвляет наше собственное. 390. Легче отказаться от выгоды, нежели от увлечения. 391. Фортуна никому не кажется так слепа, как тем, кто от нее не видит добра. 392. С фортуной надо обходиться как со здоровьем, когда хорошо наслаждаться, когда плохо терпеть и не прибегать к сильным средствам без крайней необходимости. 393. Буржуазный вид может порой затеряться в армии, но не при дворе. 394. Можно быть хитрее того или этого, но нельзя быть хитрее всех. 395. Порой не так больно быть обманутым, любимым человеком, как перестать обманываться на его счет. 396. Первому возлюбленному долго не дают отставку, если не берут второго. 397. Нам не хватает смелости одним махом утверждать, что мы лишены недостатков, а наши враги — достоинств. Однако в частностях мы весьма к этому близки. 398. Из всех недостатков нам легче всего согласиться с ленью. Мы убеждаем себя, что она сродни всем мирным добродетелям, и что остальные она не столько разрушает, сколько на время лишает действенности. 399. Есть величие от фортуны независящее. Это нечто неуловимое, что нас выделяет и словно бы указывает на великое предназначение. Это нами самими незаметно назначенная ценность. Именно это завоевывает почтение окружающих и возносит нас выше, нежели происхождение, сан или даже достоинство. 400. Есть достоинство без величия, но нет величия без того или иного достоинства. 401. Величие для достоинства, что убор для красавицы. 402. Чего меньше всего в галантности, так это любви. 403. Фортуна порой возносит нас за счет наших недостатков, и заслуги иных докучных людей — не находили бы вознаграждения, когда бы нежелание ни от них отделаться. 404. Природа укрыла в недрах нашего духа дарования и способности нам самим неведомые. Выявить их могут лишь страсти, которые порой сообщают нашим взглядам большую определенность и законченность, чем это доступно искусству. 405. Мы — новички в каждом возрасте нашей жизни, и нам нередко недостает опыта, несмотря на любое количество лет. 406. Кокетки почитают необходимым явно ревновать своих возлюбленных, чтобы скрыть зависть к другим женщинам. 407. Почему-то нам кажется, что те, кто попадается на наши хитрости, не столь заслуживают насмешки, как мы сами, когда нас обводят вокруг пальца. 408. Для тех, кто когда-то был привлекателен, в старые годы самая опасная нелепость — забывать, что это было когда-то. 409. Нам часто приходилось бы краснеть за наши лучшие поступки, если бы мир мог видеть, из каких побуждений они совершаются. 410. Величайшее достижение дружбы не в том, чтобы не скрывать от друга свои недостатки, но в том, чтобы открыть ему глаза на его собственное. 411. Любые недостатки простительнее того, как их скрывают. 412. Какой бы позор мы на себя не навлекли, почти всегда есть возможность восстановить доброе имя. 413. Не может быть долгоприятен тот, чей ум однообразен. 414. Безумцы и глупцы видят то, что им вздумается. 415. Ум порой помогает нам отважно делать глупости. 416. Живость с годами лишь возрастающая, недалека от безумия. 417. В любви тот, кто исцеляется первым, исцеляется верней. 418. Молодым женщинам, если они не хотят прослыть кокетками, и мужчинам в летах, если они хотят избежать насмешек, не следует рассуждать о любви так, будто это может иметь к ним отношение. 419. Когда мы занимаем должности ниже наших достоинств, то можем показаться гигантами, но в должностях слишком для нас высоких куда чаще кажемся карликами. 420. Нам часто кажется, что мы стойко переносим постигшее нас несчастье, принимая за стойкость упадок духа. Мы терпим беды, не решаясь взглянуть им в лицо, как те трусы, что дают себя убить, не решаясь обороняться. 421. Беседей более всего способствует не ум, а доверие. 422. Все страсти заставляют нас совершать ошибки, но любовь толкает на самое нелепое. 423. Немногие умеют быть стариками. 424. Мы приписываем себе недостатки, противоположные тем, что имеем. Так, будучи слабы, хвалимся упрямством. 425. Проницательность внешне схожа с прорицанием и потому более льстит нашему тщеславию, нежели все прочие способности ума. 426. Очарование новизны и длительность привычки, несмотря на всю свою противоположность, равно делают нас нечувствительными к недостаткам друзей. 427. Немало встречается друзей, которые заставляют Разочароваться в дружбе, как у людей набожных, которые отвращают от благочестия. 428. Мы с легкостью извиняем недостатки друзей, нам не мешающие. 429. Любящие женщины легче прощают большие промахи, нежели мелкие измены. 430. На на склоне 430. На склоне любви, как на склоне лет, Ещё живёшь для скорби, но уже не для радостей. 431. Ничто так не препятствует естественности, как желание казаться естественным. 432. От всего сердца хвалить славное свершение, в какой-то мере их разделять. 433. Верный признак прирождённого величия — отсутствие врождённой зависти. 434 Если друзья нас обманули, то мы вправе равнодушно встречать знаки их дружбы, и тем не менее должны быть чувствительны к их бедам. 435 Фортуна и Норов правят миром. 436 Куда легче знать человека вообще, нежели в частности. 437 Судить о достоинствах человека следует не по его высоким качествам, но по тому, какое он им нашел применение. 438. Благодарность бывает столь горяча, что мы ею не только расплачиваемся за полученные услуги, но оставляем в долгу своих друзей, сполна возвратив им причитавшийся долг. 439. Мы ничего не желали бы так страстно, когда бы досконально знали, чего желаем. 440. В своем большинстве женщины мало чувствительны к дружбе, ибо она кажется пресной тем, кто знаком с любовью. 441. В дружбе, как и в любви, счастье скорее в том, чего не ведаешь, нежели в том, что знаешь. 442. Мы чимся вменить себе в заслугу те недостатки, от которых не хотим избавляться. 443. Самые неистовые страсти временами дают нам передышку. Чистолюбие же терзает нас всегда. 444. Старые безумцы, куда безумней молодых. 445. Слабость в большей мере противна добродетелей, нежели порог. 446. Муки стыда и ревности оттого так пронзительны, что их не облегчить тщеславием. 447. благопристойность самый малозначительный и самый чтимый из всех людских законов. 448. Уму правому не так тяжело подчиняться умам привратным как их направлять. 449. Когда фортуна застает нас врасплох, давая нам великое назначение, к которому мы постепенно не продвигались и не стремились своими помыслами, то бывает очень трудно сохранить достоинство и держаться так, как будто мы его заслуживаем. 450. Нередко наша гордыня разрастается за счет иных недостатков, от которых нам удалось избавиться. 451. Нет более неуживчивых глупцов, чем те, в которых есть ум. 452. Нет такого человека, который бы считал, что всеми своими качествами уступает тому, кого более всего уважает. 453. В делах важных следует не так стремиться к умножению возможностей, как к использованию уже имеющихся. 454. Не может быть, чтобы мы пошли на столь невыгодную сделку, отказавшись от всего хорошего, что о нас говорится, в обмен на то, чтобы не говорилось и ничего дурного. 455. Каким бы дурным судьей ни был свет, он нередко более милосерден к мнимым достоинствам, нежели несправедлив к истинным. 456. Иной раз, даже будучи не без ума, Можно оставаться глупцом, но это невозможно при наличии рассудка. 457. Мы бы только выиграли, показывая себя такими, какие есть, нежели пытаясь казаться такими, какими не являемся. 458. Наши враги ближе к истине в суждениях а нас, нежели мы сами. 459. Есть множество средств, чтобы исцелиться от любви, но ни одного верного. 460. Мы не вполне представляем, на что толкают нас страсти. 461. Старость, тиран под страхом смерти, запрещающий все радости юности. 462. Гордыня, вынуждающая нас осуждать те недостатки, от которых мы себя почитаем избавленными, велит нам презирать и те добрые качества, которых мы лишены. 463. В сочувствии несчастьям наших недругов больше гордыни, нежели доброты. Мы им выражаем соболезнования, чтобы дать почувствовать, насколько мы их выше. 464. Существует некий перебор радостей и горести, который превышает нашу способность что-либо ощущать. 465. Невинности трудно найти столько же покровителей, сколько преступлению. 466. Из всех безудержных страстей женщинам менее всего не пристала любовь. 467. Тщеславие чаще заставляет нас идти наперекор собственным вкусам, нежели разум. 468. Некоторые дурные качества образуют великие таланты. 469. К тому никогда не стремишься пламенно, к чему стремишься одним умом. 470. Всем нашим качествам, как в дурном, так и в хорошем, свойственна некоторая сомнительность и неопределенность, и почти всегда их определяют обстоятельства. 471. Первая страсть женщины отдана возлюбленному все всепрочее любви. 472. Как и прочие страсти, гордыня имеет свои странности. Так нам стыдно признаться в ревности, но мы кичимся тем, что ревновали и что не лишены этой способности. 473. При всей редкости настоящей любви Она не столь редка, как настоящая дружба. 474. Немного есть женщин, чьи достоинства долговечней красоты. 475. Наша откровенность во многом бывает обусловлена желанием вызвать сочувствие или восхищение. 476. Наша зависть всегда долговечнее, чем счастье, тех, кому мы завидуем. 477. Твердость, которая помогает не поддаваться любви, также помогает ей быть пылкой и продолжительной, меж тем, как люди слабые, в вечном смятении желаний, почти не бывают ею исполнены. 478. Воображение не в силах измыслить столько противоречий, сколько их от природы заложено в каждом человеческом сердце. 479. Лишь те, кто тверд, способны на истинную мягкость. Люди же на первый взгляд мягкие, зачастую попросту слабы и легко впадают в язвительность. 480. Робость — недостаток, упрекать в котором опасно, если хочешь от него излечить. 481. Нет ничего редкостнее истинной доброты. Те же, кто на неё претендует, обычно просто покладисты или слабовольны. 482. Из лености или упрямства наш разум следует тому, что для него несложно или приятно. Поэтому наши знания всегда ограничены, и никто покамест не брал на себя труд расширить свой ум и довести его до пределов возможного. 483. В нашем злоречии обычно больше числавия, нежели злого умысла. 484. Пока сердце еще волнует остаток былой страсти, в нем больше склонности к новой, нежели по полным исцелениям. 485. Испытавшая великие страсти всю жизнь, и рады, и не рады, что нашли исцеление. 486. Людей, не ищущих выгоды, все же больше, чем людей, не ведающих зависти. 487. В нас больше умственной, нежели телесной, лени. 488. Спокойный или беспокойный нрав определяется не столько важными событиями нашей жизни, сколько удобным или неприятным сочетанием заурядных мелочей. 489. Как недурные люди, они все же не осмеливаются представать «врагами добродетели», и когда хотят предать ее гонению, то притворно уверяются в том, что она мнима или приписывают ей преступления. 490. Любовь нередко сменяют на чистолюбие, но от него нет возврата к любви. 491. Крайняя скупость почти всегда просчитывается. Нет страсти, которая бы чаще удалялась от цели и над которой столь же в ущерб будущему было властно настоящее. 492. Скупость нередко приводит к обратным результатам. Очень многие жертвуют своим состоянием ради сомнительных и отдаленных надежд. Другие пренебрегают крупными выгодами, которые ожидают их в будущем, во имя сегодняшних мелких интересов. 493. Людям как будто не хватает уже имеющихся недостатков. Они добавляют к ним разные странности, по-видимому считая, что это их украшает, и развивают их с таким усердием, что те в конце концов превращаются в природные недостатки, искоренить которых они уже не в силах. 494. Люди намного лучше, нежели считается, отдают отчет в собственных промахах. Заметьте, что когда им случается рассказывать о своих действиях, они никогда не попадают в просак. Себя любя, обычно ослепляющее, тут служит им светочем и так оттачивает их разумение, что они обходят молчанием или переиначивают даже самые незначительные детали, которые могли бы вызвать порицание. 495. Необходимо, чтобы вступающие в свет молодые люди были робки или легкомысленны. Вид уверенный и сдержанный обычно оборачивается дерзостью. 496. Ссоры не были бы столь долговечны, когда бы вся вина была на одной стороне. 497. Ни к чему быть молодой, когда нет красоты, ни красивой, когда нет молодости. 498. Иные люди столь легковесны и пусты, что им в той же мере недоступны настоящие недостатки, что и истинное достоинство. 499. Первое галантное похождение женщины обычно не в счет, пока за ним не последовало второе. 500. Иные люди столь поглощены собой, что даже полюбив, Они умудряются заниматься собственной страстью, а не ее предметом. 501. Сколь бы ни была отрадна любовь, она более привлекает тем, как проявляется, нежели сама по себе. 502. Ум малый, но правый, со временем приедается меньше, нежели большой, но превратный. 503. Ревность, величайшая из зол, Менее всего пробуждающее сожаление у тех, кто был ему причиной. 504. Сказав о мнимости многих явных добродетелей, стоит добавить несколько слов о ложном презрении смерти. Я говорю о презрении к смерти язычников, которые похвалялись черпать его в собственных силах, без упований на иное, лучшее существование. Однако стойко принимать смерть — или выказывать к ней презрение — большая разница. Первое встречается не так редко, второе же, как мне кажется, никогда не бывает искренним. Хотя много было написано о том, что смерть не является злом, и есть множество примеров, как героев, так и людей слабых, эту мысль подкрепляющих. Однако я сомневаюсь, чтобы человек-здравомыслящий этому верил. Ведь уже потому, сколь трудно внушить это другим и себе, Видно, что эта задача не из лёгких. Можно иметь те или иные основания для отвращения к жизни, но не для презрения к смерти. И даже те, кто решается умереть по собственной воле, не считают это пустяшным делом, и, подобно остальным, ужасаются и отвергают смерть, стоит ей явиться к ним не тем путём, что был ими избран. Перепады мужества, случающиеся у многих смельчаков, объясняются как раз тем, что смерть по-разному является себя их воображению и иногда кажется более близкой, нежели в другое время. Случается, что, сперва презрев неведомое, они начинают страшиться ведомого. Поэтому, если мы не хотим считать ее величайшим злом, необходимо избегать думать о ней во всех подробностях. Ибо больше всего ловкости и отваги в тех, кто под разными благовидными предлогами не позволяет себе её созерцать. Всякий человек, способный её видеть такой, какова она есть, ужасается. Вся стойкость философов сводилась к тому, что смерть является необходимостью. Они считали, что лучше по доброй воле направить свои стопы туда, куда не направляться невозможно. И не имея способа увековечить своё существование, были готовы на всё, чтобы увековечить свою славу и спасти от гибели то, что может послужить ее залогом. Поэтому, чтобы не терять достоинства, не стоит говорить себе все, что мы по этому поводу думаем. Положимся более на собственный темперамент, нежели на все эти слабые доводы, призванные убедить нас, что мы можем сохранять равнодушие при приближении смерти. Честь встретить смерть с мужеством, надежда быть оплаканным, желание оставить славное имя, уверенность в избавлении от жизненных невзгод и прихотей фортуны, лекарства, отказываться от которых не надо. Однако не следует считать, что они всесильны. Они нас ободряют, как на войне вид обычной ограды, нередко ободряют тех, кому надо подобраться к месту, откуда ведется огонь. Издали кажется, что за ней можно будет укрыться, но вблизи оказывается, что от нее мало толку. Не стоит льстить себя надеждой, что вблизи смерть будет иметь тот же вид, что и издалека, и что наши чувства, имя которым слабость, довольно закалены, чтобы выдержать это самое жестокое из всех испытаний. К тому же, лишь плохо понимая принцип действия себялюбия, можно рассчитывать, что оно нам поможет считать пустяком то, что непременно должно его уничтожить. Что же касается разума, в котором мы полагаем найти опору, то у него не хватит сил, чтобы внушить нам желаемое. Напротив, чаще всего нас предает именно он. И вместо того, чтобы исполнить нас презрением к смерти, лишь обнажает весь ее грозный ужас. Единственная услуга, которую он может оказать, посоветовать отвести взор и приковать его к чему-то постороннему. Катон и Брут избрали для этого предметы возвышенные, а вот один лакей которого казнили не так давно, удовольствовался тем, что начал плясать прямо на эшафоте, где его должны были колесовать. Побуждения у них были различными, однако результат оказался одним. Ибо, сколь не было бы великого расстояния между великими людьми и обычным людом, известно множество случаев, когда и те, и другие одинаково принимали смерть. С той неизменной разницей, что когда презрение к смерти выказывают великие, их ослепляет жажда славы. Что же касается простолюдинов, то у них это следствие ограниченности ума, в силу чего они не осознают, сколь велико их несчастье и могут думать о постороннем.